Глава 14. «В последующие дни у меня почти не было свободного времени. Мать Хаки, видимо, всерьез решила сделать из меня достойную хозяйку. Вероятно, она так и не оставила своей безумной мысли о симпатии сына в отношении меня. Все началось с того, что она слегла якобы от головной боли и попросила меня проследить за приготовлением ужина. Я, естественно, не могла отказать, И принялась за дело, хотя уже тогда подозревала хозяйку дома в хитрости. Вот только странное дело. Эти незатейливые обязанности отвлекали меня от горьких мыслей. Со слугами общий язык нашла быстро. Все же воспитали меня как настоящую княжну, в обязанности которой входило ведение хозяйства и умение следить за домом и слугами. Сперва я пошла на кухню и перечислила главной кухарке список тех блюд, которые хотела бы видеть за столом. Затем распорядилась перестелить в зале на полу старую солому и тщательно вычистить столы, а сама отправилась проведать Астрид в ее комнате. Хозяйка дома лежала на кровати, прижав колбу ладонь, и несколько подозрительно вздыхала. «Все готово», — сказала я, приблизившись. Астрид благодарно улыбнулась. «Кстати, тебе очень к лицу то платье, что я дала тебе утром. Намного лучше мужского костюма». «Как ваша голова? Еще болит?» — спросила тихо, стараясь, чтобы в моем голосе прозвучало искреннее участие и полностью проигнорировав ее намек про платье. «Если бы у меня была моя прежняя сила, я бы вмиг определила, действительно ли Астрид мучается от головной боли или просто искусно имитирует ее. И если она болеет, то могла бы исцелить». А так приходилось верить на слово. «Спасибо», — произнесла мать Хаки. Мне уже лучше, а ты, как я погляжу, быстро управилась. Мне не привыкать, — ответила на слова северянки. Дома я часто управлялась вместо матери, особенно до того, как мои старшие сестры вышли замуж и уехали. — У тебя большая семья? — Астрид похлопала рукой по краю своей постели, приглашая меня присесть рядом. — Может, расскажешь немного о себе? Все, что я узнала от Хаки, — это только то, что ты дочь какого-то князя и приехала с юга, а потом некоторое время жила у Харальда Волка в его поместье. Я похолодела. Интересно, слышала ли Астрид те слухи, в которых говорилось, что я являюсь отравительницей Харальда? Вряд ли, — подумалось мне, иначе северянка и на шаг не подпустила бы меня к своему ненаглядному сыну. — Мой отец и правда князь, — ответила, осторожно подбирая слова. Но мы хоть и принадлежим к довольно древнему роду, земли у нас мало, а в слугах только наемные рабочие. Правда, мой старший брат живет отдельно и теперь довольно богат. А сестры? У меня их две. Обе уже замужем и живут в столице вместе со своими мужьями. Правда, я давно уже их не видела, и, возможно, в их жизни произошли какие-то изменения, о которых я не знаю. Ведь я слишком давно не была дома. Про себя успела подумать, что почти не скучаю по близким и уж тем более не по-младшенькому, с которым у нас всегда были размолвки. «Мне достаточно знать того, что ты благородных кровей!» Астрид задумчиво улыбнулась. Я встала, чтобы покинуть ее, когда услышала странный шум во дворе. Мы с хозяйкой дома обменялись удивленными взглядами, потом она, привстав на локтях, произнесла. «Вероятно, кто-то пожаловал в гости». Я подошла к окну. Из него открывался вид как раз на входную дверь. Столпившиеся во дворе люди во главе с Хаки показали мне, что это точно гость и притом дорогой и желанный. Хаки обнимался с каким-то невысоким мужчиной и смеялся при этом, выражая радость от встречи. — Да, наверное, гости, — подтвердила в ответ на слова Астрид. — Тогда придется вставать. Астрид посмотрела на меня и добавила. — Пришли мою рабыню, чтобы помогла мне одеться. «А сама помоги, пожалуйста, Хаки достойно встретить гостей». кивнув поспешила покинуть комнату, а заскочив по дороге на кухню, распорядилась, чтобы приготовили больше еды, и лишь затем вышла во двор. Я, конечно, не собиралась изображать из себя хозяйку дома, и поэтому, вопреки просьбе, Астрид просто встала в стороне. Мне просто было любопытно, кто это пожаловал в гости к Хаки, кому он так искренне рад. Гостем оказался призабавный мужчина с ватагой окружавших его воинов. Незнакомец был уже довольно в почтенном возрасте и страшно волосат. Признаться, я еще никогда не видела, чтобы у человека на лице и голове было такое немыслимое количество волос. У него без волос ими остались лишь полоска лба над бровями, нос и часть щек. Все остальное, даже шея и руки, торчавшие из безрукавки, были сплошь покрыты темными волосами. Ростом воин был едва ли выше меня, а фигурой походил на бочку. Плечи и талия были явно одинаковой ширины, широкой была и шея, на которой сидела квадратная голова. Дружина старого гостя была ему подстать, такая компания разновозрастных мужичков, молодых и старых. Если у Хайки все воины были как на подбор, стройные, высокие, и что уж богов гневить, привлекательные, что здесь все было наоборот дружинники низкорослого северянина как один были страшные неказистые но при этом удивительно улыбчивые хаки я рад проскрипел мужчина в очередной раз стискивая в объятиях высокого вождя сколько лет сколько зим а ты как мне кажется даже стал шире в плечах и рубаха такой какой поискать да кстати Мужичок прочистил горло, издавая какой-то булькающий рык. «Поздравляю с замужеством сестры!» Хаки улыбался гостю так искренне, что я поняла, они находятся в очень дружественных отношениях. При всей своей уродливости гость вызвал во мне на удивление искреннюю симпатию. Хаки пригласил всех в дом. Я спряталась за углом и подождала, пока они пройдут в двери, и только после вышла из-за укрытия. Во дворе остался только Атли. Он теперь постоянно находился при дружине Хаки и все свое время проводил в тренировках, из-за чего мы виделись только за обеденным столом, но и там сидели далеко друг от друга и не имели возможности поговорить. Атли подошел ко мне и заглянул в глаза. «Как ты?» «Неважно». Я украдкой кивнула на окно Астрид. Она решила окончательно подавить все мои таланты, кроме управления поместьем. «А как ты?» «Как живется в доме вместе с новобранцами?» «Смотрю, так занят, что нет времени поболтать с названной сестрой». «У меня все не так уж плохо». Атли открыл передо мной дверь, и мы вошли в дом. «Постоянные тренировки — вот в чем теперь состоит вся моя жизнь. Оказывается, быть дружинником не так уж и легко». «Но ты ведь именно этого и хотел», — напомнила пареньку. Он кивнул и пропустил меня вперед. Миновав двери и просторные сени, мы вошли в зал. Астрид уже находилась там и обменивалась любезностями с прибывшими гостями, после чего лично рассадила каждого за стол. Мы с Атли встали в стороне и принялись разглядывать прибывших. — Кто это приехал? Хаки назвал этого воина «Рагнар-тролль». — Тролль? — повторила невольно и засмеялась. — Точнее, не придумаешь. — Действительно, волосатый тролль. Астрид усадила Рагнара рядом с Хаки, а сама села по другую сторону и тут же увлекла гости разговором. Атли прошел к столу, занял место между молодыми воинами, а я решительно взяла в руки кувшин с медом и пошла по рядам, проверяя, как работают слуги. Оказавшись возле стола вождя, вдруг почувствовала чью-то руку на своем локте. Обернувшись, увидела Хаки, он вопросительно приподнял бровь и кивнул на кувшин в моих руках. «Что это ты делаешь? Ты разве не видишь?» Спросила вопросом на вопрос и с усмешкой поднесла кувшин с медом прямо к его носу. «Помогаю ухаживать за гостями. Тебе налить?» Сама не понимаю, откуда во мне просыпалась такая дерзость рядом с этим мужчиной. Словно сама тьма нашептывала глупые слова. Мне даже стало стыдно. «Но сказанного ведь не воротишь!» И я опустила взгляд, услышав ответ Хаки. «Нет, спасибо. Я уже пью вино. Пожав плечами, подошла к Рагнару-троллю. Заметив мое приближение, тот подбочинился и с самым озорным видом хотел ущипнуть меня чуть ниже талии, когда Хаки резко перехватил его руку и недовольно покачал головой. Рагнар смирил его подозрительным взглядом маленьких глаз, а потом внезапно расплылся в улыбке и, кивнув, протянул мне свою чашу. Я налила ему меду и отошла, заметив, что едва сделала это, как Астрид, склонившись к троллю, что-то шепчет ему на ухо, кивая на сына, после чего воин покосился на меня и с каким-то одобрительным видом кивнул в ответ, не сомневаясь, что они явно обсуждали нас с Хаки. Астрид все никак не могла оставить свои глупые предположения о нас двоих. Я понимала, что ее расположение ко мне объяснялось тем, что она считала, будто я нравлюсь ее сыну, и мне почему-то захотелось доказать ей обратное. Только я пока не знала, как. Дальнейший вечер прошел очень спокойно, если не считать пару моментов, когда мужчины, изрядно набравшись, сбросили всю посуду с одного из столиков и устроили на нем соревнования на руках, разбираясь, кто сильнее. Незаметно отправив рабынь собрать осколки, обернулась и посмотрела на Астрид и неожиданно наткнулась на задумчивый взгляд Хаки. Он смотрел на меня как-то слишком проницательно, и я почувствовала некоторое замешательство. Хаки неловко улыбнулся, словно я застала его врасплох за чем-то неприличным, и отвернулся к матери. И только Астрид довольно улыбалась, проследив, как мы с ее сыном только что обменялись взглядами. Она кивнула мне с таким видом, словно хотела сказать «ну, я же говорила». Я тяжело вздохнула и отвернулась. Когда все разошлись и гостей устроили на ночлег, ко мне подошел Атли. «Ты молодец», — сказал он. «Смотрю, хозяйничаешь тут вовсю». «Не смешно», — огрызнулась я. «Думаешь, мне это нравится? Будто меня сватают, да без моего согласия». Атли по-братски обнял меня за плечи. «Приходи завтра к нам», — внезапно предложил он. «Рагнар с утра собирается побить десять лучших воинов Хаки». — Думаю, тебе будет интересно, да и отвлечешься немного от хозяйства. — Действительно, приду, — кивнула в ответ. Попрощавшись, мы разошлись. Атли отправился догонять своих новых друзей из числа молодых дружинников, а я вышла из дома, намереваясь спуститься к морю и подышать перед сном свежим воздухом. Рабы убирали со стола и перестилали солому. В общем, наводили порядок и я прекрасно знала, что в такой малости они обойдутся и без меня. Отчего-то вспомнилась, как сама не так давно выполняла эти же обязанности в доме Харальда Волка, и вдруг поняла, что там мне нравилось намного больше, чем здесь и сейчас в роли почти госпожи и хозяйки дома. Возможно, дело было во мне, ведь там у Харальда Бьорн был рядом. Даже когда он уплыл от меня, он все равно заполнил мои мысли, как и здесь. Сейчас, когда покинула дом и оказалась в одиночестве, злые воспоминания заполнили сердце. Сделав глубокий вдох, пошла быстрее и остановилась только у кромки моря, глядя на шелестящие волны, набегавшие на прибрежный песок. Свежий ночной ветер вдохнул в меня новые силы. Я медленно пошла вдоль берега, мимо пристани, у которой качались на волнах корабли. Море казалось неспокойным, и я, заметив в отдалении небольшой плоский валун, поспешила к нему. Усевшись на камень и обхватив колени руками, я мечтательно закрыла глаза, когда чей-то тихий голос заставил меня вздрогнуть. Узнав голос, подняла голову и увидела Хаки, и почему-то совсем не удивилась его внезапному появлению, словно это мог быть только он и никто другой, но его вопрос меня немного поразил. Менее всего ожидала, что он заговорит на подобную тему. «Что между тобой и Бьорном? А как это может касаться тебя?» Дерзко ответила я вопросом на вопрос. «Он женат на моей сестре, а на свадьбе я видел нечто странное». Хаки подошел и присел рядом. Мне пришлось немного подвинуться, чтобы наши руки не соприкоснулись. «Если хочешь знать правду, то я не хотел, чтобы Сальвейк выходила за Бьорна но она настаивала, потому что влюбилась в него по уши. «Наш отец выбрал для моей сестры другого. Он больше подходил Сальвейк, чем Бьорн. Можешь мне поверить, потому что я, как никто другой, знаю ее», — загадочно проговорил северянин. «А кто был тот другой?» — спросила, хотя меня это совсем не интересовало. Боли, местный король. Его имение находится на дальнем утесе с выходом кораблей в Соколиный фьорд». Я отвела взгляд и посмотрела в море. Оно мне нравилось больше, чем этот разговор. Как жаль, что Сальвейк не выбрала этого Боли, подумала мне, и в груди волком завыла горькая тоска. Боли стар, но он хороший воин и сильный мужчина. Наше владение ограничит. Отец хотел этого союза, но, увы, уступил просьбе Сальвейк. Полагаю, ему просто понравился Бьорн. Он говорил, а я чувствовала, как взгляд мужчины почти физически прикасался ко мне. «Ты знаешь, как и когда он появился у нас?» Вдруг почти мягко спросил у меня Хаки. Я не знала и знать не хотела. Все, что мне было надо, это забыть Бьорна как страшный сон. Он теперь чужой, у него другая. мам понимаю, что любить его теперь нельзя, а сердце... Оно глупое, оно отказывается забыть. Она все еще любит и болит. А Хаки и не думал молчать, словно спешил выговориться, поделиться. Только не того слушателя он нашел. Я была спрыгнула с камня, да уйти мне не позволили. Слова Хаки ударили в спину. Мы с Бьорном разговаривали, вот прямо перед свадьбой. Он просто сказал, что его душа умерла, когда умерла его девушка, которую он любил. Я замерла. «Почему ты мне это говоришь?» Спросила, не оглядываясь. Потому что ты и есть та самая девушка, произнес Хаки. Или я не прав? И судя по тому, что случилось на свадьбе, ты тоже неравнодушно к Бьорну. Хотя я действительно сейчас его понимаю. И даже сочувствую ему, как мужчина. Все это уже в прошлом, сказала, обернувшись. Ветер и море внезапно утратили для меня свою привлекательность и без того мрачное настроение изрядно подпортилось. Вот только я вдруг поняла, что Бьорн, возможно, не лгал, когда говорил о том, что считал меня погибшей. Как это могло быть? Неужели никто в поместье Харальда не сказал ему, что мы с Атли сбежали? Ведь там оставались и слуги, и Гринальф, и если рабы могли из страха перед ведьмой промолчать, то старый кормчий ни за что не утаил бы такое от Бьорна. Я не понимала, что происходит. «Все в прошлом», — повторила тихо и услышала шелест шагов за спиной. «Хорошо, если это правда», — сказал Хаки и взял меня за руку. Я напряглась, но руки не отняла. Мы стояли молча, затем медленно он притянул меня к себе. Вздрогнув, посмотрела на лицо воина. В темноте ночи я видела плохо, но, к своему удивлению, поняла, что прекрасно знала его как знала и то, что сейчас он меня поцелует, и не воспротивилась этому. Внезапно мне захотелось узнать, что будет, если другой, молодой, красивый поцелует меня. Было приятно, но не более. То, что я чувствовала, когда ко мне прикасался Бьорн, не повторилось. Хаки поцеловал меня, и я ответила. Его пальцы поднялись к моим волосам и вытащили ленту. Тяжелые, короткие пряди упали мне на плечи, и Хаки запустил в мои волосы свои пальцы, с силой прижав меня к своему телу. «Не надо!» — шепнула, и он застыл, а еще через миг покорно отпустил меня. Я отошла на шаг назад, тяжело переводя дыхание. «Прости, я не должен был этого делать!» — внезапно произнес северянин и быстрым шагом удалился в сторону поместья. Я осталась стоять, глядя ему вслед, потом осела на песок и закрыла лицо руками. Все шло совсем не так, поняла я. Не стоило разрешать ему целовать себя. Мне казалось, что я предаю Бьорна. Мне казалось, что я предаю себя. Конечно, это было глупо, но я не могла избавиться от мысли, что поступаю неправильно. Это вообще была не я. Словно кто-то другой, чужой, указывал мне, что делать. Словно прежняя Дара начала постепенно исчезать, и на ее месте появлялась новая, мне незнакомая женщина. Налетевший порыв ветра дернул за волосы, и, пробиваясь через шум прибоя где-то вдалеке, протяжно завыл волк. Я поднялась на ноги и огляделась. Вой не повторился, но что-то сжалось внутри. Предчувствие? Узнавание? Я тряхнула платье от песка и пошла домой. «Что за шум еще?» Услышав голоса и крики, я подошла к окну, но за пузырем двор было почти не разглядеть, а голоса нарастали, набирали силу. Вот к ним присоединился чей-то смех, и рабыни, чистившие продукты на кухне, весело переглянулись, а затем и вовсе попросились выйти, да поглядеть, что же там происходит. «Ступайте!» — кивнула им а сама еще некоторое время провозилась с тестом, поставив его в тепло и накрыв полотенцем, вымыла руки и тоже поспешила на свежий воздух. За стенами дома крики и шум стали громче, и раздавались они со стороны, где находилось тренировочное поле. Направившись туда, заметила, что жители поселка и рабыни Хаки встали вдоль изгороди плотной стеной, так что и не разглядеть, что же там происходит. Стояли там и дружинники, среди которых выделялись люди Рагнара. Не узнать их было просто невозможно. Были там и воины-хаки. Все они с интересом наблюдали какой-то поединок. Я же могла лишь разглядеть изредка вскинутый перед ударом меч, да слышала звон стали, пробивающийся через гомон голосов. «Госпожа!» — завидев меня, рабыни расступились, и я прошла вперед, пробираясь через плотный круг воинов, в центре которого шел бой. Обогнув изгородь, на которой сидели мальчишки, взглядом отыскала Атли и поспешила к нему. Увидев меня, парнишка радостно улыбнулся, и, когда я подошла кивком головы, указал на дерущихся на мечах мужчин. В одном из них я сразу же узнала Рагнара. Раздетый по пояс, он весь был буквально перевит тугими мышцами. Его спина и грудь поражала обилием белесых шрамов, видневшихся через густую растительность, покрывавшую тело неказистого на первый взгляд воина. Вот только двигался он, на удивление, хорошо. Меч в руках тролля, казалось, жил своей жизнью, отдельной от хозяина. Противником выступал уже известный мне великан Снор, но, судя по тому, как он отступал под медвежьим натиском противника, воин явно проигрывал свое сражение. Лицо у великана было красное от напряжения и досады, а Рагнар даже не вспотел и при всей своей неуклюжей квадратной фигуре оказался вполне ловким даже на фоне снора. Я невольно замерла и с интересом наблюдала за окончанием боя, когда невысокий Рагнар, выбив из рук противника меч, внезапно отбросил свой в сторону и, перехватив снора ручищами поперек тела, высоко поднял над головой, да так и замер, пока последний, забавно болтая в воздухе руками и ногами, не заревел, подобно раненому зверю. По толпе прошел дружный хохот, люди тролля закричали, ударяя себя кулаками в грудь, а я улыбнулась, следя за происходящим. «Вот так тролль», — подумалось мне, — «а по виду и не скажешь, что проворен, как дикий кот». «Это уже третий», — шепнул мне Атли. Первые двое тоже позорно удалились с поля боя. Он хихикнул. «Рагнар обещал уложить подряд еще семь наших лучших дружинников» и пока с успехом справляется с выполнением своего обещания. Я огляделась. Мои глаза как-то сами нашли высокую фигуру Хаки. Он стоял, скрестив руки на груди, и, смеясь, смотрел на проделки волосатого коротышки. Люди Рагнара-тролля снова громко закричали, славя победу своего предводителя. Рагнар, красуясь еще некоторое время, покрутил бедного снора в воздухе, а потом поставил на землю, и, широко улыбаясь во весь рот, пожал ему руку. Когда поверженный противник вышел из круга, Рагнар поднял свой меч и, облокотившись на него, обвел торжествующим взглядом толпу. — Ну, кто следующий? — спросил северянин с насмешкой. — К моему удивлению, желающих помериться силами с Рагнаром нашлось достаточно много. Но тролль посмотрел на Хаки, предоставив последнему решать, кто из его людей достоин сразиться с ним. Хаки оглядел взглядом присутствующих и внезапно показал на Атли. По толпе прошелся удивленный гул, ведь Атли еще даже не был принят в дружину, а сам вождь предложил его кандидатуру. Я схватила Атли за руку, но препятствовать не собиралась. Рогнар не калечит своих противников, хотя в состязаниях подобного рода Переломанные руки и ранения были как само собой разумеющиеся, и все-таки я переживала. Атли достал свой меч и вышел в центр круга. Рагнар бросил на него оценивающий взгляд и, покосившись на Хаки, спросил. «Думаешь, этому мальчику удастся меня уложить? Кто знает?» — ответил Хаки и почему-то посмотрел на меня. Щекам стало жарко, я почувствовала, что лицо мое запылало и тотчас отвернулась. «Что ж, приступим!» Рагнар поднял меч и взмахом клинка пригласил Атли занять оборону. Я же с замиранием сердца следила за названным братцем, надеясь, что он заставит этого волосатого весельчака попотеть. Какое-то время противники кружили друг против друга. Рагнар не боялся. Он просто давал возможность Атли оценить пространство, отпущенное под бой. И, кажется, не собирался атаковать первым. Хитрый воин присматривался. Атли тоже не нападал. Некоторое время они просто играли в гляделки, когда могучему троллю это, вероятно, стало надоедать, и он сделал мощный выпад, способный разрубить человека надвое. Правда, как я заметила, бил он плашмя, только все равно такой удар мог запросто проломить человеку голову или что-то сломать. Но Атли удалось увернуться и отскочить в сторону. Рагнар тут же развернулся следом, и снова напал. Сделав очередной выпад, он нанес сессию довольно сильных ударов, которые Атли отразил с удивительным проворством, и по толпе прошелся одобрительный гул. В основном радовались люди-хаки, дружинники Рагнара пока молча ждали очередной победы своего предводителя. Сделав еще один быстрый выпад, похожий на прыжок змеи, троль хмыкнул и отскочил назад. Атли увернулся и теперь пришел его черед атаковать. Меч в руках бывшего пастушонка работал, как росчерки молнии на небе. Удары были четкими и продуманными, но Рагнар с легкостью их парировал. Он был настолько опытным воином, что я невольно восхитилась его умением владеть оружием. Думаю, даже Скалли при всех его умениях на практике не удалось бы уложить такого противника. Проиграть такому противнику — честь. Я отвлеклась от боя и посмотрела на Хаки, который явно был доволен способностями своего нового дружинника, а меня взяла гордость за названного брата. В тот же миг я услышала, как по рядам воинов, окружавших поединщиков, прошел странный вздох. Обернувшись к полю боя, увидела, что мой Атли лежит на земле, а Рагнар держит его меч в своей левой руке. В правой был его собственный. Коротышка улыбался и явно был доволен этим сражением. Твой мальчик молодец, одобрительно произнес тролли кивнул Хаки. Но ему пока не хватает опыта. А вот талант на лицо. Атли встал и отряхнул одежду. Рагнар бросил ему меч, и парнишка ловко подхватил его прямо на лету. Не расстраивайся, мальчик! Когда-нибудь ты сможешь побить Рагнара тролля, произнес, обращаясь к Атли, его противник. Но не теперь. К моему удивлению, Атли улыбнулся и вышел с поля прямо ко мне. В отличие от остальных потерпевших поражение, с поля он не ушел и остался посмотреть, кого Рагнар побьет следующим. «Осталось еще трое!» — выкрикнул кто-то из людей тролля. «Кто следующий?» — спросил Рагнар, довольно выпячивая грудь, со спадавшей на нее роскошной бородой, заплетенной в две густые косицы. Мелкие глазки мужчины пробежали при... Мелкие глазки мужчины пробежали по рядам воинов, оценивая и прикидывая, кого бы выбрать поздоровее. На этот раз желающих оказалось совсем немного. Двоих, которых предложил ему Хаки из числа желающих, он завалил так же легко, как и предыдущих. Кажется, больше никто из присутствующих не хотел быть вываленным в грязи. «Желающих больше нет?» Рагнар засмеялся и, тяжело вздохнув, хотел уже было покинуть поле когда я услышала до боли знакомый голос и внутри не сжалась, не веря своим ушам. «А можно ли мне попробовать?» Воины расступились, и на поле вышел Бьорн. Он шел в сопровождении нескольких своих людей и улыбался, положив руку на рукоять меча. Сердце мое застучало быстрее. Мне едва не сделалось дурно, и я посмотрела на Хаки. Выражение его лица говорило о том, что он явно не ожидал и не желал увидеть здесь старшего сына Харальда Волка. Некоторое время мужчины напряженно смотрели друг на друга, затем Хаки улыбнулся. «Какими судьбами?» — спросил он. «Сальвейк хотела повидаться с матерью», — ответил Бьорн. «И вот мы здесь». Он перевел взгляд на Рагнара. «Ты тоже тут тролль. Так как насчет поединка?» «Я не против». Хмыкнул Рагнар. Только не обижайся, если что не так. Постараюсь тебе, конечно, ничего не сломать, но не обещаю. Бьорн развел руками. Ну попробуй, сказал он с усмешкой на губах. Взгляд его скользнул по лицам столпившихся воинов и внезапно остановился на мне. Улыбка сползла с красивого лица. Северянин смотрел на меня так откровенно, что я невольно подалась назад. Мой взгляд метнулся в сторону Хаки, молодой вождь нахмурился, ему явно не понравилось то, как муж его сестры смотрит на другую женщину. Да только он ничего не сказал, а я поспешила спрятаться за спину Атли. Мои мысли смешались, вот не думала, что так скоро увижу его вновь. Мне было одновременно и радостно, и горько, только я начала потихоньку приходить в себя, только стала привыкать к новой обстановке, как появился он чтобы снова поселить смятение в моем сердце. Рагнар и Бьорн тем временем вышли в круг. И я приподнялась на цыпочки, чтобы из-за плеча Атли посмотреть на бой. Мне было очень любопытно, ведь я еще никогда не видела, как владеет мечом Бьорн. но, судя по тому, что говорили про него в Хараньоле, он делал это превосходно. Что ж, подумалось мне, вот сейчас и посмотрим. Рагнар больше не улыбался. Он смотрел на Бьорна, как на равного, из чего я поняла, что они или знакомы, или наслышаны друг о друге достаточно, чтобы оценить силу противника еще до начала поединка. Бьорн достал из ножен меч тот самый, что висел на стене его дома на утесе. Я сразу вспомнила украшавшие лезвие руны. Рагнар поднял свой. В атаку пошли одновременно. Я охнула. Если до этого Рагнар казался мне быстрым, то сейчас он двигался просто молниеносно. Но Бьорн оказался еще быстрее. Он нападал стремительно, ловко уходил от меча тролля и успевал отражать все удары, которыми тот его буквально засыпал. Я почувствовала, как стоящий рядом Атли напрягся от невольного волнения. Я понимала, что Бьорн все-таки приходится ему старшим братом, и он переживает за него. А вот Хаки смотрел на происходящее с Холодным, несколько отрешенным взглядом. Было невозможно понять, о чем он думает в этот момент. Казалось, что Хаки одновременно восхищался умением бойцов и в то же время был вне себя из-за внезапного появления Бьорна в его поместье. Все остальные стояли и смотрели на происходящее, словно завораженные. Глаза присутствующих воинов неотрывно следили за действиями Рагнара и Бьорна. Никто и не думал смеяться. Никто не проронил ни слова, как бывает, когда решалось что-то действительно важное. Мужчины тем временем продолжили бой. Я увидела, как они сцепились, скрестив мечи. Тролль давил своим немалым весом, пытаясь сдвинуть Бьорна с места, но ему все никак это не удавалось. Я видела, как от напряжения на шее Рагнара вздулись мышцы, когда Бьорн неожиданно отскочил в сторону, словно уступая противнику дорогу. Не ожидавший такого подвоха тролль упал лицом в песок, не удержавшись на ногах. Но стоило отдать ему должное. Поднялся он довольно быстро и меч из рук при падении не выпустил. Стоило ожидать, что тролль разозлится, но вместо этого он оказался довольным. Лицо его светилось настоящим восторгом, и я поняла, что он просто рад встретив достойного противника. Бьорн насмешливо вскинул бровь и сделал резкий выпад, шагнув вперед. Все, что я успела сделать, это просто моргнуть, а когда снова увидела старшего сына Харальда, поняла, что за это ничтожное время он успел оказаться за спиной тролля и, разоружив последнего, повалить его на землю. Северянин проделал это столь молниеносно, что толпа, следившая за боем, восторженно ахнула. Ощутив странную радость за Бьорна, чувствуя гордость за него, Я даже подпрыгнула от счастья и повисла на шее Атли. А вот рогнар тролль лежал на земле и с удивлением смотрел на небо. Некоторое время он так и остался на земле. Казалось, воин пытался осознать, как именно он на ней оказался. Затем мужчина часто заморгал, сел и огляделся. Очевидно, он неслабо приложился головой, потому что некоторое время растерянно металл ею из стороны в сторону, напоминая пса, выбравшегося из воды. Бьорн вернул свой меч в ножны, подошел к Рагнару и протянул руку незадачливому противнику. Тролль взглянул на победителя, криво усмехнулся и принял его руку. Тогда и Бьорн одним рывком поставил его на ноги. «Неплохо ты меня!» — сказал Рагнар и расхохотался. Давненько никто не валял рогнара тролля в грязи. Это надо отметить, — закончил и продолжил смеяться во всю мощь своих легких. Все дружинники, находящиеся на тренировочном поле, подхватили предложение Рагнара дружным ревом, и вскоре вся эта орда во главе с троллем направилась к дому Хаки. Мы садли отстали и не спеша шли рядом. Сейчас, когда волнение после показательных боев немного улеглось, Вернулось совсем другое чувство. Бьорн был здесь. Он был рядом. Я стиснула зубы и только теперь, кажется, осознавала, в какой опасности мое сердце. Но почему? Вот почему он не сидит со своей молодой женой и не празднует этот удачный союз? Я не понимала. Мысли в голове были странные. Часть меня наивно радовалась приезду любимого. Часть словно окаменела. — Почему он приехал? — спросил Атли и покосился на меня. — Наверное, это из-за тебя. Я вспыхнула. — Вот еще придумал! — ответила резче, чем хотела. Атли внимательно посмотрел на меня, но больше не сказал ни слова, за что я ему была очень благодарна. Когда мы вошли в дом, в зале уже были накрыты столы, астрид хозяйничала между рядами, давая указания рабыням. Я прошла к столу, намереваясь помочь, когда внезапно увидела Сальвейк. Молодая женщина сидела рядом с Хаки и была необычайно бледна. Наши взгляды встретились, и она вздрогнула, словно от удара. Она вспомнила меня. Конечно, вспомнила. Еще бы не вспомнить, подумала я. Ведь я ее едва не убила в день ее свадьбы. Внутри сколыхнулась сила. Я почувствовала, как мои губы растягиваются в злой улыбке, в чужой улыбке. Бьорн сидел среди своих людей, отдельно от жены и ее брата, а рядом с ним примостился Рагнар-тролль. Они завели меж собой оживленную беседу, но я знала, что не осталась незамеченной. Подавив странную злость, ядом кусавшую сердце, я решила попросту уйти в свою комнату, чтобы не искушать судьбу. Сальвейк проводила меня тяжелым взглядом, и я облегченно вздохнула лишь тогда, когда за моей спиной закрылась тяжелая дубовая дверь. Весь остаток дня я провела в своей комнате, лежа на кровати и бездумно глядя в потолок. Но ближе к ночи почувствовала внезапный голод и вспомнила, что весь день ничего не ела. С неохотой поднявшись на ноги, покинула комнату и пошла на кухню, избегая большого зала где все еще пировали мужчины. Коридор, по которому я шла, был погружен в темноту. То ли рабы не забыли зажечь свет, то ли слишком были заняты, приглядывая за хозяином дома и его гостями. Но мне так было даже проще. Я сама не хотела никого видеть, а потому поспешила вперед, когда, проходя мимо двери, за которой находилось складское помещение для провизии, заметила, что дверь слегка приоткрыта. Слуха коснулись женские голоса, и я, заинтригованная, остановилась. «Что происходит между вами?» — произнес голос, принадлежавший Астрид. «Я... я не знаю». Голос Сальвейк показался мне излишне капризным и тонким. Я скривила губы. «Я видела, что за весь вечер он даже не подошел к тебе», — продолжила Астрид. «Вы поссорились?» «Нет». Сальвейк некоторое время молчала, а потом выпалила. «Это все из-за нее, из-за этой девки, которую вы приняли в своем доме». «Ты про Дару?» — удивилась женщина. «Она очень хорошая девушка и помогает мне. Кроме того, она нравится твоему брату, и я надеюсь на союз между ними». «Моему мужу она тоже нравится», — сказала Сальвейк слишком резко, слишком холодно. Услышав такое, невольно напряглась раздумав идти на кухню. Подслушивать плохо, дурное это дело, если не желаешь услышать про себя что-то недоброе. Но я от чего-то так и осталась стоять едва дыша, опасаясь даже легким шорохом выдать свое присутствие, не понимая, что на фоне гомона и криков, доносившихся со стороны пиршественного зала, мое дыхание ничего не значит. Я молила богов, чтобы никому из прислуги не вздумалось сейчас здесь появиться. Разговор матери с дочерью меня заинтриговал. Вот значит, почему они оказались здесь. Сальвейк приехала жаловаться на мужа, своей мамочке и братцу. Я усмехнулась. Капризная, избалованная девчонка, подумалась мне, привыкшая к тому, что все от нее без ума и исполняют любое желание по первому требованию. Я удивилась только тому, что Сальвейк, по какой-то известной только ей одной причине, не говорит матери о том, как я пыталась ее убить. Это было странно и неожиданно. «Ты говоришь глупости», — сказала Астрид. «Нет», — запротестовала ее дочь. «После того, как он увидел ее на нашей свадьбе, он полностью изменился. Если раньше он относился ко мне вполне сносно, то теперь попросту игнорирует меня. Мы даже не спим вместе. Он живет со своими дружинниками». А я вечно одна в нашем большом доме. Она всхлипнула, но как-то наигранно. Совсем не такой представляла я свою супружескую жизнь. И что мне теперь делать? Что, если он захочет со мной развестись? Я не вынесу, я люблю его. Я услышала чей-то вздох. Потом Астрид сказала. Сальвейк, ты знала, на что шла, когда выходила за него замуж. Сколько хороших женихов я предлагала тебе на выбор которые были без ума от тебя, а ты только увидела этого Бьорна и словно с ума сошла. И более, твой отец выбрал его. А какой был бы добрый муж? Ведь он был готов пылинки с тебя сдувать. Обьорн? Она вздохнула. Я ведь сразу тебе сказала, что он не подходит для тебя. Он не любил тебя до свадьбы, а теперь ты требуешь от него того, чего он просто не может тебе дать. Подумай, пока не поздно. Мы можем расторгнуть этот союз. Нет!» Я услышала, как Сальвейк поднялась на ноги. «Если мы это сделаем, он тут же прибежит к своей даре. А я никогда, слышишь, никогда не отдам его ей. Я удержу его любым способом. Я не отдам то, что принадлежит мне одной». В словах ее уже не было жалобы. «Нет, она говорила так, что у меня мороз пробежал по коже» а тьма внутри снова всколыхнулась, требуя выпустить ее и... Закрыв на миг глаза, собралась силами и подавила растущий гнев. Магия внутри с неохотой отступила, прячась куда-то в неведомые уголки моего сердца. Я попятилась от двери, сердце билось с такой силой, что, казалось, каждый его удар раздается гулким эхом в тишине дома. «Ты ошибаешься», — сказала Астрид. «Дара совсем не интересуется твоим мужем. Можешь мне поверить, он ей не нужен. Теперь не нужен. Не знаю, что связывала их раньше, но она очень порядочная девушка. Она не станет разбивать семью». Мне захотелось рассмеяться. Дико, злобно. «Порядочная девочка во мне давно исчезла. Умерла в тот жуткий день на свадебном Перу». Я, медленно, стараясь ступать как можно тише, отошла от двери. Есть перехотелось, и я вернулась в свою комнату. Упав на кровать, зарылась головой в подушке и, чувствуя громкие удары сердца, отчаянно закрыла глаза. Мое лицо пылало, я была так возбуждена подслушанным разговором, что долго не могла уснуть, а когда, наконец, заснула, то мне приснилась Сальвейк с перекошенным от недовольства лицом сидящая рядом с матерью и смотревшая на меня ненавидящим взглядом.